Август 1993 года. Иваря действительно вспомнила тот давний августовский день на родительской даче, точнее не день, а ночь. Все улеглись, вернее ее загнали спать, да и пора время за полночь. Бархатная теплая черная летняя ночь со с т р е к о т о м кузнечиков разлеглась над подмосковными усадьбами. Варя потушила свет, но ей не спится на своей веранде. И вот она слышит, как тихонько скрипят ступеньки крыльца. Сначала по нему спускаются тяжелые шаги папины, потом следует более л е г к а я м а м и н а поступь. о с т о р о ж н о чтобы не разбудить Варю, родители выходят в сад. Бабушка, наверное, давно спит в своей светелке. Она ложится рано. Варя догадывается. С какой стати родаки вышли из дома поздним вечером? Иногда они в тайне от нее любят выкурить по сигаретке. Обычно, когда надо поговорить, обсудить что-то связанное, как правило, с работой. При варе папа с мамой не курит, считают не педагогичным, полагают подают дурной пример. А тайком от нее, пожалуйста, это у них такой ритуал. Ничего, ч т о потом от обоих р а з и т табачищем. Чего бы им стараться? Она ведь все равно ни за какие плюшки курить не будет. И ведь сдержала давным-давно данное себе обещание. Так и есть. Она угадала правильно. Щелкнула зажигалка зиппо. Ее подарили отцу. Раскуривают. Веранда щ е л я с т а я Да и стекла в одинарных летних р а м а х не плотно к дереву прилегают. Дымок стал долетать до постели Варвары. Нюх у нее юный, не испорченный курением, поэтому она различает. Родители дымят не пасконной явой или пегасом. Доносится сладковатый дымок виргинского табака, который широко распространился недавно, когда рухнул Советский Союз и капитализм победно зашагал по всем телевизорам, киоскам и магазинам страны. Однако отец, Варя знает, покупает обычно не Мальборо и не Винстон, а что попроще, Бонд или Магну. Он хоть и генерал, и доктор наук, да и мама кандидат, оба работают, а с деньгами в последние времена, как пошли гайдаровские реформы, в семье стало туго. Не успевает папино денежное довольствие за вскач несущейся инфляцией. Отец порой рассказывает с досадой, что многие сотрудники института, даже майоры, подполковники, кандидаты и доктора наук, стали подрабатывать: кто страховым агентом, кто с т о р о ж е м третий устанавливает стальные двери, четвертый на рынке продает пуховики или кроссовки. Чтобы подобным стал заниматься папа, генерал и начальник института, разумеется, представить совершенно невозможно. Однако в девяносто третьем году разговоры родительские, как сейчас за ночной сигареткой, часто идут о деньгах. Ты подумала? – спрашивает отец, выдыхая дым. Говорят они в полголоса, но Варе на веранде слышно каждое слово. А у тебя есть какие-то сомнения? Так же полушепотом отвечает мама. Если честно, то есть. Снова отец. Голос его слегка растерян. В чем они заключаются? Ты понимаешь, если мы согласимся, то обеспечим себя на всю оставшуюся жизнь и себя, и Варечку, и маму. Это если они выполнят свои обещания. Голос матери полон скепсиса. А ты сомневаешься в том, что они будут точны? Еще как. Мамин голос звучит безапелляционно. Да я на девяносто девять процентов полагаю и г о р е ч е к что они нас попросту надуют. Мы можем обезопасить себя, раздумчиво говорит отец. К примеру так: на время переходного периода я останусь здесь, в стране, чтобы уладить все формальности. Мы запросим, чтобы всю сумму дали авансом, причем с получением за границей. Ты выезжаешь за кордон, забираешь там деньги и кладёшь их на наш счёт в банке, а я передаю им здесь всё, чего они хотят и просят. Но только когда получу от тебя сигнал, что всё в порядке. План, конечно, красивый, но мне почему-то кажется, что в итоге не сработает, и мы оба окажемся в дураках. Почему не рискнуть? н у ты ж понимаешь, Игорёчек. что это дорога с односторонним движением и возврата к прошлому и обычной мирной жизни уже не будет. Голос отца чуть дрогнул. Но ради того, чтобы обеспечить тебя и в а р ю и маму, и чтобы вы ни в чем не нуждались, я готов, готов пойти на это ради п о г а н ы х денег, а честное имя, четверть века беспорочной службы. А один миллион долларов наличными. В ту н маме вопрошает отец. И то, что наша семья никогда больше не будет нуждаться. Тебе не придется больше бегать по рынку, выбирая ножки б у ш а подешевле. А ты за какой-то паршивый миллион, хотя бы и долларов, отдашь этим ш а р о м ы ж н и к а м твою самую любимую технологию? Все равно они до нее доберутся, с нами или без нас. Так пусть она не достается никому. Разбей ее, уничтожь. Человечеству еще рано давать ее в руки. Оно не сумеет распорядиться, тем более у нас в стране. А тем паче сейчас, когда к власти пришли настоящие стервицы и прохиндеи. Но ведь и у нас в стране имеются сдержки и ограничения: независимый парламент, пресса. Ты хоть сам слышишь, о чем ты говоришь? с нескрываемой иронией произносит мама: чем тебе сможет помочь твой парламент и твоя пресса? В качестве гарантии против дальнейших злоупотреблений можно широко р а с п р о с о в а н я т ь в наших и в иностранных научных журналах все подходы и результаты. Дорогой мой, не забывай. Работа велась в почтовом ящике. В закрытом институте, под высшим грифом секретности опубликуешь ее, угодишь в тюрьму как изменник родины на двадцать пять лет, и меня за собой утащишь. Сигаретки д о к у р и л и с ь дымок перестал идти. Варя тогда, сейчас через тридцать лет вспомнила, в ту ночь лежа на темной веранде гордилась своими родителями. Они не пошли на грязную сделку, предпочли не брать большие деньги, сохранить свои имена в чистоте. Но почему? Почему она напрочь забыла тот давний разговор? Ведь он настолько важен для семьи. Наверное, думала Варя, и с п о д в а л и в своем сегодняшнем гипнотическом забытии, потому что вскоре после той ночной беседы родителей не стало. Может, на следующий день? И то ужасное событие выжгло, словно ядерным взрывом всю ее память. А тогда папа еще раз переспросил: так что же мне завтра сказать? Мамин молодой голос звучал решительно, категорически отказать. А потом ликвидировать, к богу в рай, все наработки, да так, чтобы концов никаких не осталось, даже следы нашей работы уничтожить. Мы не пожалеем. Нет, не пожалеем. И они не пожалели, подумала Варя, просыпаясь, потому что не успели. Очень скоро их просто не стало. Наши дни. Ты вспомнила? Да, все до словечка. Расскажи. Нет, я лучше запишу. Варя отправилась в отцовский кабинет. который стал ее в о т ч и н о й и как можно более подробно з а п и с а л а все, о чем той ночью говорили мама с папой, включая интонации, паузы, нюансы. Бог его знает, что в итоге окажется важным. А когда закончила, вернулась к Данилову. Он лежал в спальне, читал что-то в компьютере. Варя заглянула на страницу. Научный журнал по-английски. Давай еще повспоминаем, попросила она. И вот что ей всегда нравилось в Алексее. Нет, не так. За что она его всегда любила? Он немедленно откликался на ее просьбы. Не начинал нудить, как иные парни, что устал, или ему тяжело, или он не в настроении. Если Варечка что-то попросила, для него это было святое. В лепешку разобьется, а сделает, что она хочет. Вот и сейчас без слов закрыл ноутбук, пошел вслед за ней в гостиную. Я хочу, чтобы ты вернул меня в день похорон. Пусть это будет больно, но там наверняка присутствовали многие сотрудники отцовского института. Они говорили что-то во все слышанье, а что-то между собой, и я тоже могла это слышать. Понял. Как ты скажешь, сделаем. Усадил на прежнее место, покрыл ноги пледом.